Глава 2 Дронга был отведен двухкомнатный сюит, куда подняли его чемодан. Он успел принять душ, заказать обед в номер, пообедать. До назначенного времени оставалось еще около четырех часов. Весной в Токио часто царит умиротворяющая спокойная погода, когда возникает своеобразное равновесие между океаном, окружающим город, небом, нависшим над ним, и самим пространством земли, застроенным многоэтажными исполинами в с небольшими одноэтажными и двухэтажными домами. Район Синдзюку расположен на западе Токио и известен своими новостройками. Здесь находятся высочайшие городские здания, построенные в период бума 70-х годов. Это так называемый участок небоскребов, новый деловой район Токио. Рядом с отелем расположен обширный парк Синдзюку-Геен, в котором растут уникальные деревья. Японцы называют этот парк садом и приходят отдыхать сюда семьями. Однако Дронга зашагал в противоположную сторону, имея на руках карту Токио, которую ему любезно предоставил портье. Поднимаясь по улице Синдзюку-Дори, он прошел мимо почтамта, вошел в книжный магазин Кинакуния. Здесь продавали книги и на английском языке. Он с удовольствием просмотрел новинки, те же книги, которые популярны и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Йоханнесбурге. Западная цивилизация давно и прочно обосновалась в культуре Японии. В магазинах американские бестселлеры, в кино засилье голливудских штампов, а светящиеся красные буквы Макдональдсов можно увидеть на каждой улице. Вместе с тем в магазине продавались и книги современных японских писателей. Некоторых из них дронга знал. Выйдя на улицу, он прошел мимо филиала банка Фудзи и повернул направо. На другой улице находился храм над Ханадзоно Дзиндзя. Напротив него на карте был обозначен филиал банка Даити Кангё. Он довольно быстро нашел характерную табличку. Толкнув дверь, он вошел в банк. Здесь царила тишина. Слышался только легкий стук пальцев, работавших на компьютере молодых людей. Один из клерков улыбнулся Дронго дежурной улыбкой. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» – спросил он по-английски. «Мне нужен банк Сумитома». Дронга заранее просмотрел карту и знал, что филиал другого банка находится метров на двести ближе к железной дороге. «Вам нужно пройти немного дальше», – улыбнулся клерк. Он не сказал, что гость ошибся. Подобные слова означали бы неуважение к гостю а проявлять неуважение в этой стране было не принято. Дронго кивнул в знак понимания и вышел из банка. Возвращаясь обратно, он зашел в универмаг Исетан, где продавались бытовая техника и электроприборы. Там он купил переходник для своего компьютера, чтобы иметь возможность пользоваться ноутбуком в любом месте Японии. В самом Хилтоне были установлены европейские стандартные розетки. Вернувшись в отель, он включил свой компьютер и, подключившись к интернету, довольно быстро выяснил, что банк Даити Кангё – один из самых крупных банков в Японии. Просмотрев историю банка, он обратил внимание на фотографии, помещенные на сайте банка. Президент банка Тацуо Симура – возглавлял его с 84 года. Под его руководством банк добился выдающихся успехов, значительно приумножив свои активы. Первый вице-президент банка Сеити Такахаси работал в банке 8 лет, перейдя сюда из банка Мицуи. Другие двое вице-президентов работали в банке соответственно 18 и 27 лет. Хидео Марияма И Каору На сайте были помещены стандартные наборы биографических данных, которые обычно даются в рекламных роликах, рассказывающих о достижениях банка. Дронго разочарованно отключился. а погибшем в Адатти здесь не было ни слова. Типичная азиатская скрытность, подумал он недовольно. Американцы дают гораздо больший объем информации о руководителях своих финансовых учреждений. Там указываются даже их привычки и вкусы. Здесь сухие строчки биографии. Нужно быть готовым к тому, что всю информацию придется выдавливать по капле. В этот момент в дверь позвонили. дронга поправил галстук, взглянул на пиджак, лежавший на диване. Не обязательно встречать японцев в пиджаке, — подумал дронга В конце концов, мы должны работать, а не устраивать церемониальные встречи друг с другом. Он подошел к двери и, даже не взглянув в глазок, открыл ее. На пороге стояла женщина лет 30 среднего роста, полноватая, с раскосыми японскими глазами. У нее был немного вытянутый нос, не характерный для японцев. Волосы острижены и тщательно уложены. Незнакомка была одета в светло-голубой костюм. У нее были полноватые ноги в светлых колготках. В руке она держала серую сумочку. Обувь была подобрана в тон сумочки. У нее было круглое подвижное лицо, и на щеках постоянно появлялись смешные ямочки. Она посмотрела на Дронга и, мягко улыбнувшись, спросила. «Вы господин Дронга! «Вам привет от сенсея Симуры!» «Спасибо!» Он посторонился, пропуская ее в номер. Такого визитера он не ждал. Пока она проходила к столу, он дошел до дивана, взял свой пиджак и поспешно надел его. Она обернулась. Увидев, что он стоит уже в пиджаке, улыбнулась. «Я не думал, что мне пришлют такого помощника», — пробормотал дронга «Вас смущает, что я женщина?» По-английски она говорила достаточно хорошо. «Нет, скорее радует. Садитесь на диван. Кажется, мое пребывание в Японии будет интересным». «Сенсей Симура предупреждал меня, что вы опасный сердцеед». Она села на диван. «Есть женщины, присутствие которых вызывает у вас сильные сексуальные позывы. Есть женщины, которым вы абсолютно равнодушны. А есть женщины, рядом с которыми почему-то становится приятно и спокойно, словно они созданы для домашней, товарищеской обстановки. Из таких женщин получаются отличные матери и верные жены. А еще они хорошие друзья, с ними приятно беседовать. «Я только притворяюсь» пробормотал Дронга. Как вас зовут? Извините за то, что я не представилась. Меня зовут Сэцука Нумата. Я заместитель пресс-секретаря банка. Она попыталась подняться, но он махнул рукой и улыбнулся. Очень приятно. Вашему банку повезло. И не нужно вставать. Где вы научились так хорошо говорить по-английски? Здесь в Японии? Он сел в кресло, стоявшее рядом с диваном. «Нет», — улыбнулась она в ответ. «Я училась в средней школе в Канберри и закончила Сиднейский университет. Мой отец был советником посольства Японии в Австралии. Мы жили там семь лет, а до этого жили в Сингапуре». «У вас была интересная жизнь», — вставил дронга. «Что вы?» — махнула она рукой. Это у вас была интересная жизнь. Сенсей Симура о вас рассказывал. И я о вас слышала, когда путешествовала по Европе. Это я оформляла вам приглашение в Японию и вашу визу. Поэтому я немного про вас знаю. Очень приятно. Говорят, завтра будет прием? Да, ответила она. Я принесла вам приглашение на завтрашнюю церемонию. Она достала из сумочки плотный конверт и положила его на столик. «Несколько месяцев назад погиб вице-президент по вопросам безопасности Еситака Вадати», — напомнил дронга «И только недавно удалось установить, что его машина была намеренно выведена из строя. Вы об этом знаете?» «Да. Мне обо всем рассказали». Дело в том, что мой отец и сенсей Симура знакомы много лет. Именно поэтому я пошла работать в банк, президентом которого был старший брат нашего сенсея. Теперь давайте по порядку. Я просмотрел сайт вашего банка, прочел некоторую открытую информацию о ваших руководителях. Я думаю, мы оба понимаем, что организовать автомобильную аварию вице-президенту банка Не мог рядовой клерк. Поэтому мне нужно, чтобы вы более подробно рассказали мне обо всех руководителях вашего банка. И мой первый вопрос. Кто занял место в и Инадзиро Удзава. Но он пока начальник охраны, а не вице-президент. Его будет утверждать новый президент. Завтра пройдет официальная церемония прощания президента Симуры. «Удзава работал в банке вместе с Вадати. «В нашей стране не принято часто менять место работы», чуть улыбнулась она, показывая две смешные ямочки на щеках. «Сколько лет они работали вместе?» «Больше десяти». «Удзава был правой рукой погибшего вице-президента. Он очень переживал смерть своего руководителя». «Сколько ему лет?» — Тридцать девять. Он работает у нас почти 11 лет. Начинал рядовым охранником. Перешел к нам после того, как вернулся из армии. Он служил 8 лет на флоте. Кажется, ему там нравилось, но потом он решил уйти. Он женат, у него двое сыновей. — А как вы думаете, его утвердят новым вице-президентом? — Безусловно, — ответила Сэцуко. В этом не может быть сомнений. Мне нужно, чтобы вы узнали, почему он ушел с морской службы. Хорошо. Я позвоню в наше управление кадров. Там есть его полное досье. Давайте дальше. Президент банка Тацуо Симура. Ему 78 лет. Он работает в нашем банке уже 54 года. Начинал с самой низкой ступени. 12 лет был первым вице-президентом, следующие 17 – президентом банка. Можно сказать, что он поднял наш банк после знаменитого кризиса в конце 70-х. И все об этом знают. В последние годы он часто болел и принял решение уйти в новом веке сразу после Нового года. Но из-за смерти Водатти немного отодвинул свой уход. Его должен сменить Саити Такахаси, спросил Дронга. Она удивленно взглянула на него. Вы знаете Такахаси? Нет, но я сказал, что читал о вашем банке. На сайте есть и его фамилия. Он сложный человек, чуть нахмурившись, сказала Сацука. Жёсткий, требовательный, некоторые считают его даже жестоким очень придирчивый пунктуальный даже для японца он никогда никуда не опаздывает он перешел к вам из банка мицуи вспомнил дронга странно что он бросил банк в котором работал много лет да ему 53 и он работал почти 20 лет в банке мицуи был вице-президентом банка но ушел оттуда к нам первым вице-президентом Ему предложил перейти сам Тацуо Симура. — Насколько я знаю, в Японии подобные вещи не приняты, — заметил дронга Ведь у вас культивируется верность своей компании, и у вас не принято уходить в другой банк, даже в случае значительного повышения должностного оклада. Он ведь был не бедным человеком. Он богатый человек, — кивнула Сыцуко из очень состоятельной семьи. Тогда почему он ушел из своего банка? Только из-за денег или из-за должности? Он мог стать первым вице-президентом и в своем банке? Или не мог? Я думаю, он пришел не из-за этого, ответила Сацуко. Тогда умер наш первый вице-президент после тяжелой болезни. Он умер совсем молодым, и Симура решил готовить себе преемника. Вот, наверное, тогда он и выбрал Такахаси. Он готовил его 8 лет. Стимул стать президентом крупного банка мог оказаться решающим, согласился Дронга. Но у вас есть другие вице-президенты, которые могли претендовать на должность президента. Нет, ответила Сацуко не могли. Хидео марияма еще молод, ему только 43 года, и он совсем недавно стал вице-президентом банка. А Каору Фудзиока, наоборот, слишком стар, ему уже 61 год. У нас такие вопросы не обсуждаются. Все знают, что Токахаси займет место президента, Фудзиока его место, а марияма будет курировать вопросы, которыми раньше занимался Фудзёка. В наших банках не бывает интриг, свойственных американским или европейским банкам, добавила она, снова улыбнувшись. И тем не менее, вwidehat кто-то подставил, напомнил Дронга. Да, согласилась она. Но его смерть не обязательно связана с работой в банке если Еситака Вадатти был очень влиятельным человеком. У него было много друзей среди сотрудников полиции и управления национальной безопасности. И было много врагов среди нашей мафии, якудзы. Он финансировал борьбу против якудзы. Об этом знали многие в Японии. Вадатти принимал участие в борьбе против коррупции среди наших чиновников. «Был организатором специальных фондов». «В вашем банке предусмотрены должности трех вице-президентов», уточнил дронга «Не считая первого вице-президента». «Предположим, что Такахаси перейдет на должность президента. Фудзиока станет первым вице-президентом. марияма займет его место. Остаются еще два вакантных места». Кто займет эти места? Один вице-президент по вопросам безопасности, ответила Сэцука. Это будет Удзава. А другой вице-президент занимается нашими филиалами. Если уйдет Мариама, то его место могут занять два человека. Или Кавамура Сато, он руководитель нашего отделения в Осаке. Или Аяка Намекаве. Она руководит нашим филиалом в Нью-Йорке. «Я полагал, у вас более патриархальное общество», – вставил дронга «Не думал, что в руководстве вашего банка могут работать женщины». «Она возглавляет наш филиал в Нью-Йорке», – возразила Сетсуко. «Вы же знаете, какое значение американцы придают эмансипации женщин» мы должны выглядеть в их глазах более развитым обществом. Поэтому Симура решил назначить в наш нью-йоркский филиал Аяка Намакаву. Она молодая женщина, ей 38 лет. Знает несколько иностранных языков, разведена, у нее есть дочь». «Идеальный руководитель банка в Америке», – съязвил дронга «Да, наверное». Завтра она будет на нашем приеме. Учтите, нельзя брать с собой оружие и мобильные телефоны. Там будут премьер-министр и члены его кабинета. Они придут из уважения к президенту банка. Все знают, что это его последний прием, и он уходит из банка. Будут руководители и других банков, иностранные послы. «Вы знаете, какие вопросы курировал в своем банке такахаси «Нет», — удивилась Сыцука, — «но я могу узнать. Это нетрудно». Он согласно кивнул головой и затем спросил. «Вы давно работаете в банке?» «Уже три года», — ответила Сыцука. «Раньше я работала в газете, но потом перешла в банк. И сейчас я назначена заместителем руководителя пресс-службы нашего банка. А кто до вас работал на этом месте? Наш новый пресс-секретарь Фумико Отзаки. Она стала руководителем нашей пресс-службы. Что стало с ее предшественником? Он был хорошим журналистом и ушел работать в газету. Он давно мечтал уйти в газету. И ему предложили стать редактором крупной газеты. «Вы тоже хотите уйти?» Она смутилась, потом улыбнулась. «Конечно, любой журналист мечтает о карьере в газете или в журнале. В банке готовить пресс-релизы не совсем творческая работа, но я полагаю, что здесь можно многому научиться». «В том числе вы получаете и очень хорошие связи с руководителями всех крупнейших банков страны и их пресс-службами. Кажется, вы сумели проникнуться европейским прагматизмом. Скорее, американским», – рассмеялась Сицука. «Я не сказала, что еще стажировалась в Америке». «Ну, это как раз чувствуется». Кто из руководителей банка говорит по-английски? «Все», – удивилась цука «Наш президент выучил английский уже в 50 лет. Такахаси очень хорошо говорит. Марияма учился в Бостоне. Фудзиока все понимает, но говорит с акцентом. У нас все знают английский язык. Такахаси говорит еще и на китайском, а Марияма знает французский. Аяко Намекаве знает испанские и итальянские языки, не считая английского. Даже Фумико знает несколько языков. «Очень впечатляюще!» – пробормотал Дронго. «Теперь остается узнать, на каких языках говорите вы, кроме английского». «Китайский и французский», – улыбнулась Сетсука. «Но китайский я начала учить недавно» а французский изучала еще в школе в Австралии. — Тогда мне повезло с помощником, — усмехнулся дронга Она нравилась ему своей жизнерадостностью и молодым задором. — Можно я приглашу вас на ужин в японский ресторан? — неожиданно спросил он. — Вы любите японскую еду? — обрадовалась Сыцука. — Только разрешите, я сама выберу ресторан. «Конечно», – согласился дронга Поужинать с такой симпатичной женщиной было приятно. И ей незачем знать, что он не очень любит японскую еду. Он просто не понимает, как можно поглощать сырую рыбу в сосими или сваренные рисовые шарики, суши с кусочками рыбы и овощей. Ему гораздо больше нравилась китайская или итальянская еда не говоря уже о французской. Перед тем, как сесть за руль автомобиля, она чуть поколебалась и неожиданно спросила у дронга «Вы хотите сами повести машину?» «С правосторонним движением», — развел руками дронга «Я оценил вашу учтивость. Но будет лучше, если машину поведете вы». «Обычно европейцы любят садиться за руль», — удивилась Сетсука и мы заказали эту машину для вас, тем более, если вы англичанин. В Японии и в Англии одинаковое правостороннее движение». «Значит, я на них не совсем похож», – резонно ответил он. Они отъехали от отеля, когда она сказала. «В отеле Акура есть несколько ресторанов – японский, китайский, французский. Этот отель находится в районе Ропонги, рядом с американским посольством. Если хотите, поедем туда, но там фешенебельные рестораны, и мне придется переодеться, чтобы появиться в Акурии». «Тогда предлагайте другой вариант». «Поедем в Гиндзо», – предложила она. «Там рядом с отелем Гиндзо-Кокусай» Есть очень интересный ресторанчик, где можно попробовать народную японскую кухню. Вы не возражаете? Сегодня вы мой проводник. Сэццука повернула руль влево. Странно, эта молодая женщина так бесшабашно ведет машину, недовольно подумал дронга Она едет слишком быстро. Это, наверное, тоже влияние американцев. Через пятнадцать минут они были на месте. Небольшая вывеска ресторана, несколько столов в глубине зала. Все столы были заняты, причем здесь обедали в основном европейцы. «Здравствуй, Сэцука!» – приветствовала их пожилая женщина лет шестидесяти. Она появилась в зале, улыбаясь новым гостям и что-то продолжая говорить на японском. Дронго не понял ни слова – но он понял жест его провожатой. — Я приехала не одна, — сказала Сыцука, показывая на гостя, и что-то добавила. Женщина рассмеялась и кивнула головой в знак согласия. — Я попросила ее показать все свое мастерство, — пояснила Сыцука. — Это очень известный ресторан. Пожилой мужчина, чуть хромая, подошел к ним и показал на пустой столик в глубине зала. Они прошли туда и уселись довольно близко друг к другу. — Здесь вы попробуете настоящую японскую народную еду! — улыбнулась Сыцука. На стол поставили маленькие чашечки для саке и белый кувшин. дронга дотронулся до него, он был горячим. Перед ними поставили пустые тарелки, палочки для еды. — Как они называются по-японски? — спросил дронга показывая на палочке. — Хаси, — объяснила Сэцука. Хромающий официант принес и поставил на стол другой кувшин. Дронго дотронулся до него. Он был ледяным. Им дали еще две чашечки, чуть побольше. — Это кальпис! — Продолжала свои объяснения Сыцука. Японский прохладительный напиток. Он немного похож на йогурт. Его готовят на молочной основе. Говорят, в России есть похожий напиток, кажется, называется кефир. Надеюсь, мой желудок все это выдержит, пробормотал дронга Она разлила саке, и они выпили первые чашечки, слегка чокнувшись друг с другом. Ноги Дронго иногда касались ее ног. Ему было неловко, но изменить положение он не мог. С одной стороны была стена, а с другой сидела Сетсука. В течение следующего часа он попробовал сначала закуску, называемую татами иваси, состоящую из ломтиков сушеной мелко нарезанной рыбы. Затем им принесли мисо. Густой японский суп из перебродивших бобов. Им подавали хорошо прожаренный таяки, состоящий из крупно нарезанных кусков свежего карпа. Они ели умабаси, такийское кушанье из слив, и наслаждались темпурой ломтиками рыбы, начинённой овощами и завёрнутой в тесто. В этот вечер он узнал много нового о японской кухне. Им трижды меняли горячие кувшины с сакэ. И под конец вечера его уже не смущали коленки Сэцука, находившиеся совсем рядом. Она оказалась веселой и доброй женщиной. Они вспоминали какие-то потешные истории и весело смеялись. Когда они закончили ужин, было поздно. Дронко взглянул на часы, посмотрел на смеющуюся Сетсуко и нахмурился. — Вам нельзя садиться за руль в таком состоянии, — строго сказал он. — Да, — кивнула она, — конечно, нельзя. Но вы не беспокойтесь. Хозяйка ресторана — моя родственница. Ее муж отвезет вас в отель, а я живу недалеко, в районе Акихабары. «Вызову такси и поеду домой». «В таком случае я отвезу вас», — возразил дронга «Вы живете одна?» «Нет», — рассмеялась Сыцука. «Я еще не успела выйти замуж за своего друга, но он у меня есть, и мы живем вместе». Подняла она указательный палец, покачав им перед лицом дронга «Передавайте ему привет», — сказал дронга вызвав новую волну смеха. Она смеялась так заразительно, что засмеялся и он. «Встретимся завтра!» — кивнула она ему на прощание. «Я заеду за вами в одиннадцать часов!» «Завтра!» — согласился он, еще не зная, что больше они не увидятся. Он расплатился с хозяйкой, оставив щедрые чаевые вышел к машине. Что-то заставило его обернуться. Сэцука улыбалась ему на прощание. Он помахал ей рукой и сел в машину. Он даже не предполагал, что эта ночь будет последней в жизни смешливой Сэцука Нумата.